Глава 37. Брови эльфа удивленно ползут вверх, решая его добить, чтобы точно отвалился. Более того, душа мужчины, поэтому вы мне полностью неинтересны. Ха-ха, считай сказала, что я не по мальчикам. Уважительная причина, почему меня повелитель не интересует, не задевающая его эго. Вот теперь взгляд светлейшего стал скептичным. Верится слабо, реаль. Ты говоришь, двигаешься, как и прежде, помнишь? «Да, память у меня есть, в том числе и мышечная. Я могу и знаю все, что реаль». Кирин задумался, но потом все равно отрицательно покачал головой. «Нет, не верю. О таком слышу впервые. Что за заклинание было использовано?» «А вы хорошо знаете темные заклинания?» «Проверить достаточно просто. Обратитесь к своему оракулу. Наверняка больше нет никакого предназначения не может быть». Эльф прищурился. То есть душа у тебя мужская, но целоваться со мной все равно нравится. Мне не нравится. Врешь. Спокойно, убежденно, как данность веска припечатал Кирин. Снаружи шатра послышался шум, тихие вскрики, а потом снова тишина, но такая страшная. Я и глазом моргнуть не успела, как в шатре появился демон. Ну, наконец-то! Глаза Кайши горят ярко алым светом, в них сама смерть неотвратимая. Он идет ко мне и. Кайдши, да? А ты знал, что реаль возможна и не реаль вовсе а. Кирин обращает насмешливый взор на меня и чуть отсаживается в сторону. Как тебя зовут, чужая мужская душа? Да, Кайши, я пока настроен мирно, никого забирать не планирую. Но дотронешься до нее, и я убью тебя снова. Буду убивать столько, сколько потребуется. В этот раз я подготовился лучше. Нет-нет, моего котика убивать не надо. Кайтши, сядь рядом. Говорю я, насколько могу спокойно и уверенно в данной ситуации. Полагаю, его светлейшество скоро отправится домой. Демон ободит шатёр взглядом и молча садится рядом со мной, по другую сторону от Кирина. А я все еще вольготно возлежу между ними в полном боевом облачении. Все в порядке, моя госпожа? Вот вообще ни капли. Так как же тебя зовут, Реальф, по твоему мнению? Повторяет вопрос эльф при этом взглядом бураве демона По лицу Кайтши в данный момент нельзя прочесть ничего. «Не скажу», — сухо ответила я. «Это и не важно». «Для меня важно. А он, — повелитель кивает на Кайтши, — знает об этой твоей особенности». «Какая разница?» «При вызове демона делается привязка к душе вызывающего. Если в теле светло-эльфийской принцессы не та душа, что была от рождения...» Он не будет подчиняться другой. И то ли у нас в мире неконтролируемый никем высший демон, то ли ты мне врешь, хотя я допускаю еще вариант проблем с головой. Все мне нормально. Проверить мои слова легко. Обратитесь к Аракулу. Можно проверить быстрее и легче. Один поцелуй. Не тот, что был ранее для постановки. Реаль была рождена для меня. Не только телом, но и душой. Если тебе поцелуй не понравится, И не захочется продолжения, а не должно, если ты в душе мужчина. То все так, как ты говоришь. Мне не трудно поцеловать красивую эльфейку. Какая бы там внутри у нее душа не жила. но так как? Я не против проверки, но только после официального и задокументированного ответа Оракула. Моя цель сейчас отослать Кирина подальше и выиграть время. Дракон прилетит в стену, может быть, как-то укрепим. Судя по взгляду эльфа, он мне ни капельки не верит. Наверное, думает, что это я отмазку придумала, лишь бы от него избавиться. Нет, а вдруг Оракул и правда скажет, что все, поезд ушел у эльфа. Вот я посмеюсь. Ладно, Реаль, так и быть, я проверю. Но если все же Оракул подтвердит предсказание, с тебя поцелую свидание, согласна? Угу. Незаметно скрестила пальцы. Фиг ему, они не со свиданиями. Я темная повелительница, И ни за что светлом не дамся. Даже если Кирин добьется своего и вернет меня на светлую сторону, они там все взвоют, а светлейший сотни раз пожалеет, что это сделал». Светлый повелитель не спешит собирать вещички и сматывать шатер. Пытается разговорить меня. Да и демона тоже. Но в этом не преуспевает. Кайдши вообще на контакт не идет. Ни слова не сказал Кирину ни хорошего, ни плохого. «Может, так и надо?» «С эльфом. Чтобы ни за что не зацепился». Ну, а я все больше огрызалась в присутствии котика, почувствовав себя увереннее. Да и возможность двигаться стала постепенно возвращаться, что немного успокоило. «Хорошо, не буду тянуть время, вернусь. Скоро. Очень скоро, Реаль», — говорит повелитель, вставая. «Ага», — бурчу я. «Сейчас все мое внимание привлекает лежащий на столике камень с позорной записью. Пытаюсь пошевелить пальцами. Толком не слушаются». Уничтожить бы камень заклинанием Правда, Кирин все равно гораздо быстрее успеет остановить. Словно прочитав мои мысли, эльф берет камень и кладет себе в карман. «Я пока... нигде запись использовать не буду, не переживай. Более того, уничтожу в случае твоего согласия на брак». «Договорились?» Насмешливо говорит Кирин и поворачивается к Кайши. «Мои эльфы живы?» Демон игнорирует. Феринг хмыкает и выходит из шатра. Стоило светлому повелителю скрыться из вида, и Кайтши подхватил меня на руки. В глазах потемнело, а когда прояснилось, мы оказались во дворце. «Ого! Как ты так сделал?» «Мы прошли теневым путем. Вряд ли у меня еще так получится. Для этого нужен особый настрой. Я собирал и концентрировал силы все время, что мы были в шатре». «Ох, хорошая идея с побегом. Что теперь делать с этим повелителем, а?» Демон пожимает плечами неспешно поднимается наверх. Идет в сторону спальни. Я усиленно думаю, кусаю губы. «Как долго ты не мог понять, что рядом с тобой моя копия?» «Я не знаю, как долго она была рядом, потому что ты или она со мной не говорили во время боев и после, пока возвращались во дворец. Заметил, когда она заговорила, что-то было не так, а потом она попыталась мне поцеловать в губы». «И что дальше? Вы поцеловались?» Нет, благодаря этому я сразу понял, что это не ты. Проверил и развеял ее. Как то Почему? Я что, не могу хотеть тебя поцеловать? Демон предпочел оставить этот вопрос без ответа. Думаю дальше. Кайдши заносит меня в спальню и аккуратно кладет на кровать. Руки слушаются все лучше, а вот ноги все еще неподвижны. Демон присаживается на край кровати. А эльфы-то те, живы? Без сознания. Вновь думаю. «Может, снимешь броню?» – спрашивает Кайдши. «Да, точно. Вздохнула свободнее, как только с лица исчез шлем». Кайши, а тебя не смутили наши с Кирином разговоры о мужской душе в теле реаль «М?» – кратчево спрашиваю я. «Нет». «Почему?» «Я же демон. Такие вещи ощущаю. Привязка к твоей душе действительно есть благодаря ритуалу вызова. Если бы в твоем теле поселилась другая душа, а прежняя навсегда покинула бы тело, привязки бы больше не было». Но она есть. Реаль — это ты была и есть. Слова выбили из колеи. Как же так? Я думала, прежняя Реаль умерла. Неужели ее душа все еще в этом теле? То есть душа Ри никогда не покидала это тело? Уточняю я. Был один момент, когда оказалось, что я потерял тебя. Твоя душа покинула тело, но мне удалось ее вернуть. Это было тогда, когда я проводила темный ритуал, а ты мне потом поцелуями м -м, лечил. Ты помнишь поцелуя? Точнее, это была попытка вдохнуть в тебя воздух и заставить дышать. «Угу», — весело хмыкнула. «Да, я про то». «Да, именно в тот момент твоя душа покидала тело, но вернулась. Это твоя душа. Ее нельзя подделать, сделав магическую иллюзию». «А в моем теле только одна душа сейчас?» «Конечно». «Что же это все значит? Надо разбираться. Пойду в тайник тогда, где книги по темной магии спрятаны». Подорвалась встать, забыв, что тело еще толком не слушается, и упала обратно на подушке. Голова почему-то кружится. Светлый повелитель использовал очень сильное заклинание, после них так быстро не восстановиться. Нужно отдохнуть. «Ладно, посплю немного. И, Кайдши, поближе сядь ко мне». Я призывно похлопала по подушке рядом с собой. Демон беспрекословно ложится рядом. Глаза в глаза. Его такие чужие, непонятные. «Что там в голове у Кайдши?» «Почему ты считаешь, что сама я тебя не поцелую?» «Отвечай. Честно». «Потому что ты влюблена в светлого повелителя». «Как данность произнес Кайдши?» «Так было раньше, но после этого смертельного ритуала все изменилось. Разве ты не заметил, что я стал другой?» «В чем-то да, но есть, видимо, вещи неизменные». «У меня нет никакой влюбленности к этому эльфу». «Ты так говоришь, но твое тело и глаза говорят другое». Он это тоже, возможно, инстинктивно, но знает и чувствует. Ты дразнишь его, иногда флиртуешь. Возможно, у тебя это тоже происходит подсознательно. Вы ведь предназначены друг другу. Это все полная ерунда. Он сам легко отказался от меня. И этого вымышленного предназначения, и это его ни капли не беспокоило, я ушла в темные земли, и он обо мне не вспоминал. А когда я жила в светлом дворце, он после того, как приехал на знакомство, постоянно доводил меня до слез своим холодом и издевками. Я не могу судить о том, что происходило в Светлом Дворце. Меня там не было. Но здесь-то никогда не была по-настоящему брошена. То и дело, в Темном Дворце и его окрестностях появляются наблюдатели от Светлой стороны. Их периодически вычисляют. Ну, про наблюдателей я знаю. Это ни о чем не говорит. Шпионы на потенциально опасной темной земле, вот и все. Повелитель желает устраивать проверки поцелуями. Давай тоже устроим одну. Если мне не понравится поцелуй с тобой, значит, возможно, что-то в этой истории с предназначениями. «Есть. Только не развеивай меня за это. Давай целуй». И, чувствуя, как неудержимо начинаю краснеть, уточнила. «В губы». «Я думаю, это плохая идея». «Серьезно, — говорит демон. И ни к чему хорошему не приведет». Думает он. «Интересно, а почему глаза кайтши запылали?» «И это не в переносном смысле. Уже и руку мне Наталью положил». «Ой, что-то мне страшно становится». «Я думаю, ничего плохого» исключительно в научных целях», – произнесла не так уверенно, как хотелось бы. «Я не хочу, чтобы ты потом пожалела о своем решении, Реаль». Демон качает головой. «Я ведь буду после этого поцелуя оставаться рядом. Столько, сколько это будет возможно. Твой ручной кот. «Ты посмотри на него, а? Ломается. Ему тут светлая эльфийская принцесса согласие на поцелуй дает, а он? Может, боится, что и правда не очень получится». Я уже заметила, что он в этих делах скромняга. «Ну, это уж слишком, чтобы невинная девица уговаривала демона себя поцеловать. Обойдется». «Ну, ладно, не будем. Уже другим будничным тоном говорю я и подрываюсь встать, но только делаю вид, ноги все еще не слушаются. Действительно, ни к чему это. Сейчас найду во дворце того, на ком можно поставить эксперимент». Кайше тут же укладывает меня обратно. «Глаза демона опасно сузились». Не нужно никого искать. Ты знаешь, что я исполню любое твое желание», — говорит демон, но все равно медлит. Он очень близко, а глаза... Они полностью стали алыми и горят потусторонним светом. Осторожно коснулась мужской щеки. «Кажется, я никогда не пойму этого демона». «Что тебя останавливает, Кайтши? Если не хочешь, не надо. Это же не приказ». «Дело в обычаях моей Родины. То, как сейчас это происходит, неправильно. Но мне уже все равно». Кайдши резко наклонился. Наши губы соприкоснулись и... Удар. Это было словно удар тока, но совершенно не в романтическом плане, а буквально. Меня действительно ударило через поцелуй, а демон содрогнулся и задымился. «Это что такое?» «Насколько я могу судить, тебя прокляли, Реаль?» Задумчиво произносит демон, оглядывая меня. «Да, в ауре появились черные нити, темные заклинания. Утром его еще не было». «Кто проклял? Как?» «Хотя...» «Знаю. Кто проклял, это прямо очевидно. Про проклятие это тоже знаю. Его очень подробно изучала, когда три. Хотела Кирина им проклясть. Не дает никого целовать, но и то самое делать ни с кем, кроме того, кто проклял. Реаль провернуть это дело не смогла, потому что для активизации заклинания надо поцеловать того, кого хочешь проклясть. А Кирин меня целовал. Гад. Темные магии, значит, тоже балуются». Вновь подрываюсь встать. «Куда ты?» – настороженно интересуется демон. «К этому недостойному повелителю. Я знаю, как снять проклятие. Нужно вернуть проклятый поцелуй. Поцелую его, пока еще не успел уехать». «Ты сейчас не в лучшем состоянии, чтобы вступать в противостояние с ним. Надо хотя бы дождаться подкрепления в виде дракона», – заметил демон. «К тому же он ведь все равно собирается скоро вернуться и потребовать поцелуй». Не придется за ним бегать и искать, зато ты будешь тщательно подготовлена. Но это же сколько ждать придется, а я хочу целоваться с тобой сейчас, немедленно». Поняла, что сказанула и замолчала. Тяжко вздохнула, подумала. «Ладно, я отдохнула. Неси меня в тайную комнату. Все равно уснуть от злости не смогу. Буду готовить ответочку эльфу и разбираться, что там с моей душой».